Глава девятая. Клуб пассивных агрессоров. Cancrum recta ingredie doces. Учитель рака ходить вперед. Девять один. Правоагрессии на определение. Мы так много говорили о пассивной агрессии и слабых агрессорах, что теперь просто обязаны дать подробные разъяснения по этому вопросу. Конечно, всю книгу использовать какую-то категорию и только под занавес дать точное определение – это форменное хамство. Но, во-первых, хамить приятно и полезно, а во-вторых, психоанализ тем и хорош, что его понятийный аппарат тесно связан с повседневным жизненным опытом. Поэтому большинство категорий понятны на интуитивном или житейском уровне. Мы используем в обыденной речи психоаналитические термины и даже не подозреваем об этом. В этом заслуга Фройда. Он никогда не торопился городить огороды труднопроизносимых вычурных неологизмов. Зато на этой порочной ниве отыгрались современные психоаналитики, загадив дискурс своими речевыми химерами, загадив по самый край и еще сверху навалив горстку экзистенциальных иллюзий коммунистического толка. Что сейчас поимело место в предыдущем абзаце, да и вообще на протяжении всей книги? Правильно, агрессия, авторская агрессия. И никаких определений не надо. Но все-таки хочется для простоты и окончательной ясности свести агрессию к перемещению либидо между представлениями. Мы этим уже немного позанимались в параграфе 4.7, когда нагло заявили, что при агрессивном влечении либидо просто фокусируется на объекте агрессии. Ключевые слова здесь — влечение и объект. Агрессия нас интересует не сама по себе, это отдельная тема, а как влечение, при том влечение не удовлетворенное. Поэтому закономерный вопрос — что такое влечение? Если совсем просто, то влечение – это устойчивая пара связанных представлений, одно из которых имеет запас libido гораздо больше, чем другое. А откуда эта парочка взялась? Из опыта снятия напряжения. В буквальном смысле. Организм подвержен действию внешней среды, и внешняя среда нас раздражает, прямо бесит. Наши зрительные рецепторы раздражаются от сильного освещения, наш желудок от нехватки вкусняшек, наши уши от репчика за окном. Психика отражает это безобразие и создает представления, чтобы нам было легче составить план ликвидации раздражителя. Так психика представляет источник влечения. Важно понимать, что нас совсем не обязательно влечет к источнику. Скорее наоборот, источник влечения – это некая данность, двигатель психической активности, стимул к принятию ответственных решений, шип в поверхности оно, которое надо выдернуть с помощью активности я. Источник – это самое обычное представление некоторого объекта, предмета, человека, фантазии. В некоторый момент представление получило солидный запас либидо и теперь ищет, кому бы передать нагрузку. Вы помните, что настоящим первичным источником всего либидо является оно и только оно. Но нагруженное представление начинает прицельно швыряться энергией в соседей и поэтому с их точки зрения само является источником. Важно зафиксировать одну идею. Ещё до того, как сформировалось влечение, представление источник получило значительный импульс либидо от «оно». Можно ли считать это агрессией? Да. Вот что значит дать точное и изящное определение. Почему это вы рассматриваете прилив либидо к представлению как агрессию? Почему-почему? По определению. И никакие возражения не принимаются. Мы ведь предупредили, что строим немного новую модель со своими определениями, аксиомами и карточными играми. Новый подход не отменяет всего того, что мы знаем об агрессии как феномене. Наоборот, переходя на уровень представлений, мы лезем на микроуровень. И это приносит неожиданно вкусные плоды. Первый плод уже свалился нам на голову, подобно ньютоновскому яблоку. Фройд часто и долго размышлял, имеет ли смысл вводить новый класс влечений, отвечающих за агрессию. То это был первичный мазохизм, то влечение к смерти. Но суть одна. Фройд опасался, что невозможно свести все психические процессы к динамике либидо, к принципу удовольствия и явлечениям. На горизонте постоянно маячили анти-явлечения и зловещая психическая структура, получающая удовольствие от разрушения «я». В нашей модели получается, что агрессия возникает сразу же как простая концентрация либидо вокруг объекта влечения. Это не противоречит принципу удовольствия. Навоборот, чем дольше представление переполнено либидо, тем неприятнее этому представлению. Если бы все потребности удовлетворялись мгновенно, не было бы никакой задержки либидо и никакой агрессии. Но этот сценарий мы уже рассматривали в пятой главе. Таким образом, идея Фрейда о первичном мазохизме оказалась гораздо жизнеспособнее и перспективнее, чем думал сам ее создатель. Первичность состоит в том, что первые же наши влечения, еще не сформировавшись, уже завязаны на агрессию, на необходимость тмериться с неудовольствием. Но это все еще не мазохизм, потому что последний предполагает получение от страдания хоть какого-то удовольствия. Смотрим дальше. У влечения есть второй компонент – цель. Это представление о состоянии объекта того самого, который уже был представлен как источник после того, как влечение удовлетворено. Или что то же самое цель – цель это представление успешного опыта по удовлетворению влечения. Изначально это представление имеет весьма размытые очертания. Психика еще не знает, как именно удовлетворить влечения, поэтому цель обладает гораздо меньшим запасом либидо по сравнению со источником. Не заслужила еще. Между источником и целью возникает существенный перепад либидо, который психика выровняет при первой же возможности, но не с первой попытки. Сначала в ход пойдет самая прямая моторная активность. Бегство, поглощение и прочая физиология. Если не сработает, психика попробует новые варианты, усложняя представления о цели влечения. Наконец наступает разрядка, и либидо переходит от источника к цели. Если точнее, то источник разряжается, куда придется, и уже постфактум те представления, на которые удалось скинуть груз либидо, отмечаются психикой как цели влечения. В следующий раз, когда влечение будет вновь актуально, то есть когда либидо нахлынет на источник, Психика воспользуется уже известной схемой удовлетворения, поэтому мы говорим, что источник и цель образуют устойчивую пару, то есть пару, прошедшую проверку на реальность. Впоследствии пары источник-цель могут быть созданы на основе самых разных представлений. Психика строит для себя искусственные американские горки, чтобы получать удовольствие от накопления либидо и его быстрой разрядки, разрядки уже без всяких предварительных проверок. Наконец-то мы подходим к мазохизму. Не то чтобы нас эта тема очень так радовала, но нужно же продвигать вперед психоаналитическую теорию. Мазохизм здесь в том, что разрядка и удовольствие для одного представления сопряжены с агрессией в адрес другого представления. Особенно поначалу, когда психика еще не научилась контролировать свои эффектные импульсы, все либидо, скопившееся у источника влечения в едином порыве, обрушивается на цель влечения. И этот выброс либидо сопровождается реальной моторной активностью субъекта, агрессией чистой воды, при этом в адрес своих собственных представлений. Представление цели страдает, испытывая шок от либидозного цунами. Представление источника испытывает удовольствие. Но и цель, и источник живут под одной крышей. Они суть представления одного и того же объекта, но в разных модусах. Вот и получается сочетание страдания и удовольствия. Первичный мазохизм. В этом вопросе Фромм, безумно далекий от настоящего психоанализа, оказался более последователен, чем Фройд. Эрих Фромм полагал, что Эрос и Танатас — это две разные независимые психические силы, но Танатас просыпается только тогда, когда Эрос терпит крах. Учитывая, что опыт фрустрации проходит все субъекты, концепция Фромма слишком абстрактна для ее использования в практических целях. Теперь мы ясно видим, что агрессия — это неотъемлемый компонент любого влечения. То, что является разрядкой удовольствием для одного представления, для другого может оказаться актом агрессии. Когда же всякая разрядка ограничена, застой либидо воспринимается психикой как тотальный акт агрессии со стороны общества. Поэтому репрессивная мораль воспитывает не святых, а потомственных жертв агрессии с выученной беспомощностью. Здесь еще очень важен фактор времени. Представление источник осуществило выброс либидо и радуется. Ему не вдомек, что совсем скоро это либидо прилетит в представление цель и доставит тому массу неудовольствия. Поэтому цель еще должна сообщить психике, что на нее совершено нападение. Еще какое-то время и опыт уйдет у психики, чтобы сопоставить два события. Все это ведет к важному обстоятельству: мы впервые сталкиваемся с агрессией в рамках внутрипсихического опыта, сталкиваемся как жертва, как цель агрессии. Столкчиваемся не мы как личность, а мы в масштабах отдельно взятого представления. Но это представление потом раструбит благую весть по всей психике, как следствие психика на каком-то этапе решит, что разрядку либидо нужно осуществлять только во внешний мир. Особенно популярностью эта стратегия пользуется во время господства анальной фазы и в любое время у личностей с анальными фиксациями, особенно если они достигли высоких социальных постов. Внешняя агрессия является двойной противоположностью внутреннему опыту. Здесь мы сразу стараемся играть роль агрессора, а не жертвы. И не на уровне отдельных представлений, зачем мелочиться. Мы поглощены агрессией тотально. Каждый крик, воинственный жест, взгляд – все подчинено агрессивному импульсу. И нам понятно, почему. Чем больше представлений включаются в эту игру, тем больше либидо сфокусируется на объекте, тем больше суммарная разрядка либидо, тем больше удовольствия мы получим. Агрессивный опыт необходим для психической целостности, поэтому не надо особо радоваться, если у вас тихий добрый ребенок. За нулевой агрессивностью нередко прячется фатальная психическая патология. Поэтому лучше не полениться и сводить лишний раз юного пацифиста к невропатологу для начала, к врачу-психотерапевту или знакомому частному психиатру. Ни в коем случае не в муниципальный психодиспансер эти господа застряли в прошлом веке. Доброта не имеет ничего общего с неспособностью к агрессии. Как раз самые дрочливые и шумные дети оказываются на поверку добры к близким и что более показательно к домашним животным. Вот со слишком тихим ребенком мы бы никогда собаку наедине не оставили. Да мы бы вообще не оставляли животных наедине с детьми. 9.2 Разрядка по утрам Возникает резонный вопрос: как передача либидо от одного представления к другому ведет к снижению общего количества либидо в психике? Ответ не так очевиден, как кажется. Если бы либидо перетекало между представлениями бесконечно медленно, то никаких потерь бы не было. Чем более бурно и резко передается либидо, тем больше внешних психофизиологических проявлений мы увидим. Предельный случай: весь запас либидо передается мгновенно видимому импульсе. Это то, что мы называем аффектом. Психика боится резких перепадов либидо, поэтому оперативно заземляет слишком быстрые порции либидо, конвертируя их в более безобидные виды энергии. Здесь напрашивается аналогия с электронагревателем. Там электрический ток проходит через участок цепи с большим сопротивлением. Электроны часто ударяются о кристаллическую решетку проводника, выделяется много тепла. Если мы увеличим силу тока, то скорость электронов увеличится, и при столкновениях будет выделяться больше тепловой энергии. Этот процесс называется диссипацией. Поэтому чем быстрее либидо летит в цель, тем больше его будет растрачено на внешнюю деятельность. С точки зрения психики – это потеря энергии. С точки зрения тела – полезная работа, возможность размять мускулы. Так мы возвращаемся к ситуации, о которой начали говорить в четвертой главе. Не так важно доставить либидо адресату. Важно, что психика может регулировать скорость этой передачи, влияя на интенсивность соматических процессов. Быстрая разрядка с диссипацией либидо порождает внешнюю агрессию, плавная разрядка – без аффектов, агрессию внутреннюю. Получается, что и здесь первая опыт агрессии играет важную роль, учит контролировать импульсы липида, то есть аффекты, то есть эмоции. Нарушение механизма агрессии неминуемо ведет к нарушению выражения любых эмоций, к бесконтрольному застою липида на отдельных представлениях и, как следствие, к алекситимии и психосоматическим проблемам. Мы только что более строго, то есть психоаналитически, обосновали высказанное в главе четыре предположение, что за психосоматикой стоит именно вытесненная агрессия. Еще один круг рассуждений замкнулся. Модель прошла небольшую проверку на не противоречивость. Меж тем в процессе социализации мы учимся искать баланс между агрессией внутренней и агрессией внешней. Мы учимся, и нас учат подбирать оптимальную скорость разрядки либидо для разных ситуаций. Параллельно с этим ширится сеть наших представлений, быстро растет число связей между представлениями. Теперь у либидо появляется своя карта метро, так что психика может выбирать разные маршруты для разрядки либидо. Не получилось разрядка от источника А в цель Б, ни беда, попробуем путь из А в цель В. Оказывается, один источник может иметь много разных целей. Каждая цель может черпать либо да из разных источников, каждое представление может быть целью для одного влечения и источником для другого. Внутри одного влечения могут возникать цепочки последовательных целей и более сложные маршруты. Ничего из второй и третьей главы не напоминает. Опять сети. Сложная сетевая структура позволяет создавать внутри одного влечения множественные цели. У источника тот же запас либидо, который надо разрядить, но либидо теперь летит не в одно несчастное представление, а равномерно распределяется между несколькими целями. Сколько всего целей, во столько раз меньше либидо получит каждая цель, чем в сингулярном случае. Сингулярный случай — это один источник, одна цель. Источник получает свое законное удовольствие, а цели не чувствуют себя такими уж жертвами агрессии. Множественность целей позволяет выстраивать с объектами сложные многогранные отношения. Свободная от первобытной агрессии.、А、обратный процесс можно наблюдать при постепенном разрушении отношений. Цели в отношении объекта гаснут одна за другой. Секс, общее увлечение, в плане детей, разговор по душам – это все цели. Ответов на целиполагающий вопрос, а зачем мы собственно вместе, все меньше. И параллельно нарастает раздражение вашим ценностным объектам, появляются вспышки агрессии, в итоге вы даже видеть друг друга не можете. Занятно, что в этом ракурсе интенсивные негативные чувства к бывшим говорят о том, что бурное примирение возможно в любой момент. Достаточно найти новые общие цели, и либидо накопленное у любимого представления радостно устремится по предложенным каналам отвода, ну потому что вот бывших не бывает. Если же отношения тихо и мирно распавшись, сразу переходят в дружбу или хотя бы в нейтральное взаимуважение, то либидо уже отведено от источника влечения и больше туда не вернется. источник изсяк влечение как такового нет возможно что поток либидо произошел гораздо раньше официального разрыва или изначально эти отношения строились на рациональном фундаменте без вовлечения значительных потоков психосексуальной энергии еще одна гипотеза на этой почве человек бессознательно оценивает состав целей в любой коммуникации в любой не только своих собственных целей, но и целевых установок собеседника. И чем меньше целей связано с нами, тем более мы склонны воспринимать коммуникацию как агрессию, Пример: какой-то мало знакомый человек требует от нас какую-то мелочь — подпись поставить или взять его в соавторы статьи или соцопрос пройти — просит завидным упорством на протяжении продолжительного времени. Вы чувствуете, что коммуникация строится несколько агрессивно, скорее всего. Но если тот же человек еще активно интересуется вашими музыкальными вкусами, активно агитирует сходить на концерт и так далее, так далее, число целей в коммуникации растет, а уровень агрессии снижается. Зафиксируем: чем больше целей преследуется в коммуникации, тем меньше ее агрессивный фон. Это всего лишь обобщающая гипотеза, но она представляется нам любопытной. Это справедливо только, если речь о множественной цели внутри одного влечения. Другой вопрос, когда объект участвует сразу во многих влечениях. Через такой объект проходит интенсивный поток либидо. Никакого равномерного распределения либидо между целями уже нет. Наоборот, источник может не справиться с регулировкой и отправить в цель двойную норму либидо. В самом деле, влечения можно разложить на отдельные всплески, которые ведут себя по отношению друг к другу подобно последовательным извержениям лавы. Цитата из Фрейда. Всплески разных влечений обычно не зависят друг от друга, поэтому могут пересечься во времени и слипнуться в один большой плюх. А общий источник влечения не знает, как разделить такую посылку и отправляет в случайную цель. Так среди представлений начинают ходить слухи, а неадекватным источнике агрессоры, который во всех энергии швыряется. Подобное явление обычно возникает в ситуациях сильной фрустрации или слишком сильного удовольствия. Если ситуация держится слишком долго, то психика для экономии ресурсов просто фиксирует за одним представлением роль источника сразу нескольких влечений. Так представление превращается в точку фиксации. Теперь любая попытка сменить источник фиксированных на нем влечений вызывает сильные эмоциональные переживания, в предельном случае агрессию. Источником агрессии является очевидно точка фиксации. Ее и так распирает отлибидо, а тут еще хотят пересмотреть карту влечений и перекрыть канал разрядки. Гады. Агрессия точки фиксации, направленная против психических изменений, называется сопротивлением. Это то, с чем аналитик сталкивается на каждом сеансе. или не на каждом. Нет, потому что у психосоматических клиентов агрессия точек фиксации направлена не против аналитика, а против внешних источников запрета. Это мы уже рассматривали в главе пять, только под другим углом, с точки зрения сверхъя. Здесь проявляется принцип полидетерминизма, который очень любил Фрейд. Каждый психоаналитический феномен является следствием целого ряда причин, и для полного понимания феномена необходимо рассматривать его несколько раз с позиции каждой причины. Девять-три. Танцы на чипсах. Каково представлению, которое стало целью одновременно нескольких влечений, в которое летит либидо от множества источников? Агрессивнее ситуации не придумаешь с точки зрения цели. Но что такое точка зрения одного представления по сравнению с удовольствием от разрядки целой плеяды других представлений? Психика, как вы уже прекрасно знаете, склонна экспериментировать со структурой связей, будь то нейронные синапсы, потоки либидо между представлениями, социальные отношения, локальные неудобства допустимы, если речь идет о глобальной оптимизации всей сети. Поэтому некоторые представления в добровольном принудительном порядке подставляются под либидо от разных влечений. Эту вывернутую картину, когда представление устойчиво накапливает либидо, вместо разрядки, можно назвать пассивно-агрессивным влечением. Тот факт, что далеко не каждый человек демонстрирует пассивную агрессию, наводит на мысль о существовании спектра промежуточных и альтернативных психических конфигураций. Психика должна прибегать к агрессивным перегибам на местах только в особых случаях, иначе психические ресурсы быстро истощаться, да и побить могут. Это на самом деле так. Психика защищается от резких скачков энергии, от застоя либидо, от избытка аффектов, от осуждения сверхя. Все свободное от обучения и общения время. Психика защищается, а во время обучения и общения психика защищается особо тщательно. Психическая защита – это любимая трансформация влечений из-за невозможности удовлетворения и в целях оптимизации потоков либидо. Ровно то же самое, что на нейронном уровне мы описывали как сетевую адаптацию. Судьба любого влечения пережить множество трансформаций, иначе об удовлетворении можно забыть. В этом параграфе мы разберем цепочку психических защит, которая ведет по пути ослабления агрессии. Начинается эта цепочка, как любая другая, с вытеснения. Итак, шаг А: неудачное вытеснение. Об этой психической защите вы уже знаете почти все. Если влечение кажется психике слишком затратным, проблематичным, противоречивым или аморальным, психика попросту делает вид, что никакого влечения нет. Источник и цель являются представлениями, значит, их можно выкинуть в бессознательное по отдельности или полностью. Однако вытесненное состояние нестабильно, требует затрат. Плюс еще с цепочками дериватов бороться надо. Смотри параграф 4.1. Более зрелая психика поступает хитрее. Шаг Б. Неустойчивая сублимация. Все компоненты остаются в сознании, но один источник разбивается на сеть источников, цель на множество целей. Таким образом, либидо свободно перемещается по этой развитленной сети, порождая новые образы, формы, идеи. Удовольствие при этом не такое острое, как при прямой сексуальной разрядке, но гораздо масштабнее, потому что охватывает значительную часть я и сверхя. Недостаток сублимационной сети в том, что от субъекта требуется высокий уровень психической зрелости и социальной ответственности. Большинство субъектов, около семидесяти процентов, вообще не способны к полноценной сублимации. И даже те, кто успешно сублимирует, нуждаются в периодах регрессии, то есть расслабона после душевного напряжения и трудов праведных. Поэтому сублимационная сеть раскалывается на отдельные подсистемы, в каждой из которых работают уже другие психические защиты. Например, шаг В — амбивалентная петля. Иногда влечение упорно не желает создавать множественные цели или принимать множественные источники. Так бывает, когда объект влечение представляет ценную фигуру — родитель, наставник. Конечно, всегда есть вариант спранированным расщеплением ценно фигуру на идеальный объект и на объект преследующий, но это уже психотический регистр, который мы в этой книге не рассматриваем. Поэтому диада, один источник, одна цель, подвергается замыканию. Либидо просто циркулирует между источником и целью, не беспокоя соседние представления. Психика просто добавила новое влечение, в котором источник и цель поменялись местами. Благодаря таким петлям психика умеет справляться с амбивалентными, то есть противоречивыми отношениями. Как говорил Михаил Веллер, амбивалентное ощущение — это когда ты видишь, как в обрыв срывается твоя дорогая машина, в которой сидит твоя дорогая теща. Шаг Г. Реактивное образование. При неврозах и стрессовых ситуациях психика не желает разбираться со слишком сложными амбивалентными отношениями. Половина петли уходит в бессознательное, до свидания, или перекрывается один из потоков либидо. В итоге другой поток, другая половина петли, получается непропорционально сильным. Со стороны мы наблюдаем, как субъект слишком почтительно общается с родителями, вплоть до того, что им самим некомфортно, или как мать не ругает, а заискивающе нахваливает капризного ребенка. На сознательном уровне субъект действует абсолютно искренне, часто даже в ущерб себе. Но бессознательно – это лишь способ убедить самого себя, будто ты не испытываешь никаких негативных эмоций по отношению к другим. Сторонний наблюдатель чувствует в таких заботе и любви нотки агрессии. Отсюда пошло выражение "задушить любовью". И здесь же мы передаем привет многим защитникам окружающей среды, чья ванильная забота о всем живом является реактивной маскировкой их эпилептоидного садизма. Согласитесь, нужно быть конченным садистом, чтобы из-за сфабрикованных климатических теорий лишить рабочих мест несколько миллионов собственных сограждан. Шаг Д. аутоагрессия «я». За бегство от амбивалентности приходится платить. Если источник боится повредить цель своим натиском либидо, куда девать либидо? А тут еще в реактивном образовании либидо не уходит в цель, а приходит от целевого представления. В какой-то момент перегруженное представление протекает. Либидо льется на головы всем соседним представлениям. Если эта разрядка происходит быстро, с аффектом, с огоньком, это еще полбеды. Тогда мы наблюдаем легкое соматическое членовредительство вроде изнуряющих диет, пробежек по утрам, каторжной работы на даче, раскусывания губ. Если же медленно, то диссипации не происходит. Либидо спокойно и методично нагружает совершенно нейтральное представление «я». Энергия влечения обращается против «я». Поэтому будьте осторожны, игнорируя свои желания. Любое, даже самое мирное и невинное влечение, получив жесткий отказ, Может устроить вашему я либидозную бомбардировку, и возникает шаг Е мазохизм сверх я. С этим сценарием вы уже сталкивались в пятой главе. Некоторым представлениям я по каким-то причинам выгодно ловить либидо от своих агрессивных соседей. Они скапливаются вокруг источника агрессии и образуют блокаду, чтобы все бесплатное либидо доставалось им этим представлениям. Что происходит с похищенным либидо дальше? Либо представление использует его для превращения из элементов «я» в элементы сверх «я», смотри параграф 5.7, либо накапливают и отдают обратно агрессивному источнику, чтобы тот не забывался. В последнем случае участники либидозной блокады получают удобный способ регулярно получать удовольствие. Но источник влечения, попавшего в эту ловушку, будет страдать. Для него разрядка теперь невозможна, ведь все либидо ему тут же возвращают. И кто возвращает? Кто возвращает? Представления изначально никак не связаны с исходным влечением. Так и возникает слабая агрессия. Теперь мы видим, чем именно она отличается от обычной агрессии. Во-первых, слабая агрессия ненаправлена и непреднамеренна. Либидо случайным образом распределяется между случайными представлениями. Во-вторых, слабая агрессия на порядок слабее. Ну ничего себе, а мы-то по названию думали, что она сильнее. Потому что доза либидо была рассчитана на одно представление, а делится на множество представлений. В третьих, агрессоры и жертвы совпадают. Только что источник атаковал все соседние представления, а теперь уже сам получает от них ответку. Именно так представления и становятся целью для множества влечений, то есть жертвой слабой агрессии. В этом пункте кроется причина психосоматических проблем, связанных с пищевыми расстройствами. Представление, распыляя энергию в разные стороны, вызывает у части я небольшой стресс. Включаются механизмы разрядки и быстрого удовольствия. Поживать, посидеть в соцсети, поиграть в игры, поспать, побездельничать – это абсолютно адекватная реакция на стресс. Но проблема в том, что потревоженные представления возвращают часть либидо источнику-агрессору. И это как раз те представления, которые претендуют на лавры сверх-я, а значит, и будут действовать со всей безжалостностью и со всей холодностью, характерными для нашего я-идеала. Мораль параграфа. Как источник будет после этого воспринимать возвращенное ему со всех сторон либидо? Как укор, как чувство вины, как страх чужого мнения? Хотя это вовсе не чужое мнение, это либидозные претензии собственных представлений, живущих по соседству. Но пока психика в этом разберется, пройдет много циклов вида стресс, психосоматическая разрядка, чувство вины, стресс. Единственный, кто будет получать удовольствие мазохистического толка, это ваше родное сверхъя, или те части я, которые претендуют на повышение. Возможно ли заставить слабую агрессию работать вам на благо? Еще как можно. Обратите внимание на кванты либидо, которые возвращаются от я блокады к источнику. Что в них можно поменять? Вспоминаем параграф 9.3, что с помощью быстрой и бурной разрядки можно рассеять избыток либидо. Наше сознание как раз имеет рычаги для прямого управления представлениями я, особенно если те играют вспомогательную роль. Цвет штор выбрать легче, чем решиться на хамство начальнику, а начальник нам и не нужен. Мы пощадим его порушившее трепещущим жиром сердце. Нам нужны шторы. Вам всего лишь нужно придать вашей слабоагрессивной деятельности как можно более яркий, активный внешний характер. Не надо тихо поедать чипсы, упрекаясь себя за каждый съеденный ломтик. Позовите друзей, бросайтесь друг друга пачками чипсов и банками с газировкой. Высыпьте чипсы из всех пачек, кроме одной, в ванну, залейте разными соусами и устроите танцы в духе Челентано. Похожий прием был описан Виктором Франклем и получил название парадоксальная интенция. Но это универсальный механизм, который работает и в отсутствии психосоматических проблем. Он ограничивает внутреннюю составляющую слабой агрессии. не позволяет замыкаться маленьким порочным кругам и спасает нас от бесконечного стыда и раскаяния. Вот если механизм дает сбой, возникает психосоматика. А, да, зачем мы отправили одну пачку чипсов в резерв, чтобы после превращения снека в труху было чем закусить. Потом, если захочется. 9.4. Пассивный зимний отдых. Слабая агрессия, аутагрессия、вот、я и пассивная агрессия не одно и то же. Это разные трансформы агрессивного влечения. На протяжении всей книги мы путаемся в этих понятиях. И если путаница замечена, то у нас очень внимательные читатели. Это, конечно, приятно. В прошлом параграфе мы показали, как сильная или нормальная или внешняя агрессия превращается в слабую. Слабость оказалась не количественной, а качественной трансформой исходной агрессии. Сейчас на наших глазах психика проделает похожий фокус и превратит нормальную, то есть активную агрессию в пассивную агрессию. Сразу скажем, что аутоагрессия я не является чистой противоположностью нормальной агрессии. Это, скажем так, один шаг до противоположности, до слабой агрессии и к пассивной агрессии. Аутоагрессии не имеет прямого отношения. Если проявились психосоматические проблемы, то, как правило, работают одновременно пассивная и слабая форма агрессии. На практике вы можете не париться над этими нюансами и ставить знак приближенного равенства между всеми кривыми агрессиями. Все равно при психосоматике нам не дают возможность свою агрессию до конца реализовать. Ни слабую, ни сильную, ни пассивную, ни рефлексивную. Итак, идем по новой цепочке психических защит. Здесь не меняется количество целей или объектов, а происходит, как сказал бы лингвист, смена залога с активного на пассивный и далее на возвратный. Но начинаем не с этого, а с чего? Правильно. Шаг А. Вытеснение цели. Начинается эта история в анальной фазе психосексуального восстановления субъекта в годы первого детского садизма. Не пугайтесь, Фрейд не имел в виду ничего такого. Первого подсадизма мы получаем в раннем детстве в тех играх со сверстниками, где необходимо что-то отнять, кого-то догнать, повалить на землю и радостно повизгивая добить лопаткой раненых. Проигравшая сторона не особо возражает против агрессии в свой адрес, воспринимая ее как часть игрового ритуала. До определенного момента, пока кого-нибудь в порыве игры не стукнут особенно сильно. Слезы, крики и все участники игры замирают в недоумении, осознавая только что случившееся. Потом прибегают мамы, стоявшие до этого в сторонке и обсуждавшие достоинства своих мужей. И раздают профилактические подзатыльники и правым, и виноватым, и мимо пробегающим. Так ребенок совершает открытие. Оказывается, его неосторожные движения могут причинить кому-то боль. Из-за причинения боли общество сильно карает. Когда ребенок слышит слово "боль", особенно в контексте ответных мер, зачем ты мальчика ударил, мальчику больно, а если он тебя ударит, то ребенок получает принципиально новую информацию. Причинить боль это не цель. Мы вообще не имеем врожденной склонности прогнозировать страдания других особей. Утвердить свою власть, получить интересный контроль, отнять, толкнуть занять чужое место, вот эта цель. Все, что Мишель Фуко называл микрофизикой власти, из чем мы разберемся в последней главе. В чисто садистическом влечении нет места самому субъекту. Источник и цель представляют другого человека. Источник – это состояние жертвы до удовлетворения влечения, когда жертва еще свободна и независима. Цель, соответственно, представляет уже подчиненную, подконтрольную жертву. Жертва, возможно, слишком сильно сказано, поэтому часто используется нейтральный термин «другой». Это существительное, а не прилагательное. «Другой» в значении любой человек, кроме самого субъекта. Первенство ошибочно приписывают Лакану, но уже у Фройда в психологии масс другой употребляется как самостоятельная категория. Предположим теперь, что на агрессию накладывается внешний запрет. Источник никуда не исчез, это по-прежнему непойманная жертва, свободная и слишком довольная жизнью. На что тогда действует запрет? На цель. Целью скользает от сознания, чтобы не искушать лишний раз и не вызывать у сверхъя чувство вины. Происходит вытеснение цели. Если источник сразу вытесняется следом, все хорошо. В бессознательном происходит фантазийное удовлетворение. Но если источник остался в сознании, он не может разрядить либидо в цель, которая сокрыта от него покровом бессознательного. Нужно срочно искать замену. Шаг Б. Инвертия садизма. Как удачно тут подворачиваются уже знакомые представления «я», которые добровольно подставляются под удары либидо. Им не требуется особого приглашения, чтобы заменить с собой потерянную цель. Замена чаще всего происходит в бессознательном и по законам бессознательного. Значит, не действуют никакие рациональные, логические или темпоральные ограничения. Цель была соседским мальчиком, которого запретили обижать, а теперь целью будет ваш собственный велосипед, который почему-то вдруг захочется пустить под откос. Выбор цели заменителя случайен. Это значит, мы обязаны рассматривать сначала наиболее вероятный выбор – Все представления «я» сейчас равноправны, любое можно выбрать с равной вероятностью. Сгруппируем эти представления по какому-то признаку. Например, такие, которые связаны с восприятием себя, своего тела, своей социальной роли, своих эмоций. Психика эгоцентрична, особенно это касается «я», ну даже название эгоцентричное. Поэтому выделенная группа будет занимать основную площадь поверхности «я». Фройд ввел для этой группы представлений специальный термин «selbstgefühl», Или просто самооценка, да, и это тоже Фрейд придумал. Итак, самооценка или самость становится целью для агрессии. При этом множественность самооценки игнорируется. Психика как будто забывает, что самость состоит из множества представлений. Работает правило композиции. Композиция представлений тоже есть представление. Поэтому теперь целью агрессии становится представление субъекта о себе. Не я в целом и не отдельные элементы я. А совершенно конкретная часть я, содержащая самооценку субъекта. Источник влечения все тот же – представление жертвы до нападения. Либидо идет от источника к цели, то есть теперь жертва, источник, получает удовольствие, а самость, цель, подвергается агрессии. Так активный садизм превращается в свою пассивную модификацию мазохизм. Это уже не первичный мазохизм, который объединяет удовольствие и страдание в рамках одного увлечения. Это принципиально другой феномен, просто исторически получивший то же самое название. Самозванные последователи Фрейда предпочли не вникать в такие детали. Желание подчинить, расчеловечить, уничтожить никуда не делось. Часть Я специально изображает из себя не просто жертву. а подчиненную жертву, чтобы насладиться ощущением удовлетворенного влечения, ощущение от перехода в фантазийную область только обостряется, потому что чисто соматической потребности в садизме у нас нет. Правило представить, значит сотворить, отрабатывает на полную катушку. Представить мы можем гораздо больше, чем сделать в реальности. Чем этот механизм отличается от аутоагрессии или слабой агрессии? Направленностью и сохранением соотношения один источник, одна цель. Но это не главное. Принципиальное отличие в том, что садизм и его инверсия до предела социальные явления. Их социальность в активном использовании другого человека. Другому сначала навязывается роль агрессора, потом его еще увековечивают в сценической постановке я. В отличие от слабой агрессии, которая нужна для самокопания, садизм является ключом к активной социальной позиции. Субъект активно примеряет на себя роль жертвы, становится в позу подчинения, для полноты картины ищет мучителя. психического актера, у которого нет болезненного желания причинять боль, зато развита символическая система, атрибутик, ролевые игры. Вся эта система позволяет эффективно разряжать либидо. По большому счету, БДСМ — это не перверстия и вообще не вид сексуальных утех. Это самая настоящая сублимация. Шаг В. Идентификация с агрессором. Вторичный мазохизм или пассивный садизм можно считать первой настоящей психической идентификацией с другим человеком. Это наше предположение. Сейчас принято рассматривать идентификацию как самостоятельную психическую защиту. Мы не ставим под сомнение ее самостоятельность и не утверждаем, что идентификация сводится к конверсии. Мы выдвигаем гипотезу, что способность к идентификации неврожденная, что она развивается из-за необходимости совладать с агрессией путем инверсии садизма. Без идентификации инверсия невозможна. И обратно. Если субъект не сталкивался с запретом на агрессию, у него не будет нужды в инверсии и не разовьется способность к полноценной идентификации. Это видно на примере всяких вольных борцов и бандитов, которые воспитывались в примитивной среде, где любая агрессия априори поощряется. Эти люди не способны к эмпатии. Даже агрессия против старшего не запрещается и не вытесняется. Она просто наталкивается на встречную агрессию и ждет лучшего момента. В последнем случае имеет место идентификация с сильным агрессором. Опять же, название похожее, но просто идентификация и идентификация с агрессором — это разные явления. Идентификация с агрессором работает очень просто. На прошлом шаге целью стала самооценка источник, то есть бывшая жертва остался прежним, а либидо исправно отводится от источника и летит в цель. Другие представления я видят налаженный канал разгрузки и решают воспользоваться ситуацией. Они подключаются к источнику и сбрасывают ему излишки либидо. Этот процесс не является приоритетным или императивным. Источник имеет полное право отказаться в услуги и вернуть либидо обратно халявщику. Благо источник уже вошел во вкус агрессии и умеет раздавать кванты энергии в разные стороны. Получается, что некоторые представления активно обмениваются либидо с источником, не участвуя напрямую в агрессии. Это и называется идентификация с агрессором. Более строгую формулировку в рамках данной книги изобретать нет целесообразно. Шаг К. Рефлексия садизма. Может показаться, что после пункта В двигаться некуда. Получена структура, похожая на зеркальное отражение слабой агрессии. Там был один источник и множество целей. Здесь одна недоступная цель и какая-то сомнительная активность вокруг источника. И вы правы. Этого действительно достаточно, чтобы понять, как у субъекта возникает пассивно-агрессивное поведение. Но пока что пассивная агрессия не выходит за рамки субъекта. Нам же интересно, почему пассивные агрессоры так действуют не на свои, а на наши нервы. Чтобы это понять, необходимо сделать шаг вперед и шаг назад, выполнить двойное отрицание. Шаг вперед — это логическое завершение идентификации с агрессором. Случайное представление из «я», которое особо усердно обменивалось с либидо с источником, занимает его место. Повторяя рассуждение пункта «б», приходим к выводу, что в типичном случае агрессором станет самость. Теперь самооценка атакует сама себя, являясь и источником, и целью. Сам субъект будет и охотником, и жертвой. И в этом нет ничего экстравагантного. Изнуряющие себя диетами барышни, бросающиеся грудью над зод солдат, работающие в трясмену трудоголик, все они в известной степени совершают акт цедистической рефлексии. Не аутоагрессия, которая распыляется равномерно и случайно на разные участки я, а целенаправленной деятельности, у которой есть мотив, власть. Власть над своим телом. И через эту власть осуществляется уничтожение соматических слабостей, то есть борьба с несовершенством. К сожалению, в этой борьбе о главном мотиве совершенстве часто забывают. Зря, потому что совершенство нужно не абсолютное, а относительное. Ровно столько, чтобы с помощью своего тела управлять собой и другими, получать известное удовольствие от борьбы с собой, от преодоления себя, от совершенствования через уничтожение несовершенства. Это нормально, хотя и запрежено с некоторым риском. Практика умерщвления плоти, как альтернатива заботы о себе, известна из ранней аскетики, как христианской, так и оккультной. Проблемы начинаются, если место агрессора займет не самость, а какая-то часть сверхъя или весь идеал целиком. Вот уж где почва для паранойи, бреда величия, суицида, религиозного и политического фанатизма. К вам это никакого отношения, конечно же, не имеет. Итак, первое отрицание сделано. Субъект обратил садизм на себя, хотя в этом обращении неявно сохраняется след влияния других людей. Ведь вся эта борьба с собой делается ради власти над другими. Давайте проявим этот след, совершив второе отрицание. Шаг Д. Реституция. Это слово использовал Фройд. По-русски это всего лишь восстановление в правах. Если садистическая рефлексия заходит слишком далеко, психика начинает лихорадочно искать пути к самоисцелению. Фройд рассматривал только психотический сценарий, когда психика преодолевает свои нарциссические заскоки. Хотя мы здесь не рассматриваем психозы. Следующий пример поможет нам лучше понять психосоматический механизм. Допустим, после рефлексии на место источника пришло сверх-я и начало безжалостно нападать на все несовершенства субъекта. Надо понимать, что сверхя щедрить никого не будет. Для него все недостаточно идеальные представления, то есть вся остальная психика, являются чужеродными, враждебными, приговоренными к уничтожению. И чем больше влечение напарывается на рефлексию не через я, а через сверхя, тем быстрее психика идет в разнос. Всякая мыслительная, и эмоциональная активность угасает, все ресурсы тратятся на моральное изничтожение себя. Психика ищет выход и находит. Нужно сделать откат рефлексии. Поставить на место источник какого угодно, только не сверхя. Кого угодно. Вот, например, ходит к нам лечивший врач. Нужно сделать его источником, то есть агрессором. Вся мощь перегруженного энергии сверхя проецируется на одинокого доктора. Несопоставимый масштаб. В результате этого доктору приписывается такое могущество, что пациент теперь везде видит заговор врачей. Просто потому, что представление доктора получила всю энергию от сверхя и запустила волну агрессии по всему я. Это глобальный процесс, при котором из бессознательного всплывают такие архетипические крокодилы, что одним бредом преследования пациента не отделается. По мотивам фантазии больного можно книжки писать. Что, кстати, и было сделано в начале прошлого века с самим пациентом, а потом паранализировано Фрейдом. Имеется в виду случай судьи Шрёйбера, оставившего после себя дневники с доскональным описанием своего безумия. И здесь важно соизмерять последствия. Да, паранойя не самое гармоничное состояние души, но по Фройду это не болезнь, а реакция психики на болезнь. Да, болезнь есть, ее природа сугубо биохимическая, и поэтому психоанализ здесь бессилен. Но психика сама пытается компенсировать болезнь, рывком вытаскивая сверхъя из роли всемогущего агрессора. Ценой паранойи, но альтернативы нет. Вернее, альтернатива – это простое нарастание негативной симптоматики, неуклонный распад психики. Почти любой психоз характеризуется постоянным нарастанием негативной симптоматики. Психика неуклонно разрушается, теряя способность осуществлять свои высшие функции. Возвращаясь к пассивным агрессорам, у них не все так фатально. Их самооценку атакует не сверх «я», а всего лишь часть «я». По каким-то причинам эти личности не могут черпать вдохновение для развития истидистической рефлексии. Многие из них в силу воспитания искренне считают себя людьми нравственными, добрыми, скромными и, по меньшей мере, идеальными. Мысли о собственном несовершенстве не беспокоят их сознание, поэтому состояние созидательской рефлексии тегатидых и они совершают реституцию, то есть отменяют идентификацию своей самости с агрессором или с жертвой или оба варианта сразу. Выбор того, в чью пользу совершается реституция, зависит от врожденных наклонностей, воспитания, внешних случайностей. В любом случае пассивный агрессор коммуницирует с вами ровно таким образом, чтобы вы добровольно, принудительно встроились в структуру его влечений. стали либо жертвой, либо агрессором, либо стали бороться со своими несовершенствами. А пассивный агрессор будет смотреть и и получать удовольствие. Ну, вряд ли такие люди умеют получать удовольствие от чего бы то ни было. Скорее, я агрессора просто получит передышку. Мораль параграфа. В психике одновременно работает множество разных влечений. Не беда, если некоторые из них трансформируются в пассивно-агрессивные. Неприятно, но поправимо, если слишком много влечений идут по этому пути, заставляя нас искать страданий на свою голову. Для сильных личностей есть вариант сыграть ва-банк, пройти цепочку до конца и обрести мощный ресурс для самосовершенствования в лице садистической рефлексии. Это сопряжено с огромными психическими усилиями на пределе возможностей, но так субъект выходит из пассивно-агрессивного состояния, как и в случае сублимации вопрос устойчивости. Сможет ли личность ответить на этот вызов? Сможет ли выстоять под натиском внутренней воли? Даже если не сможет и отступит назад, ничего страшного. К сожалению, в нас еще слишком много человеческого, включая слабости и страх совершенства. Это не психоанализ, это уже какая-то философия, но тем не менее, спасовать и отступить к более примитивным и надежным рубежам психической защиты допустимо и оправданно, особенно если на кону ваше душевное здоровье. Но страшно, когда субъект формально зашел в заповедную область, но так и не осознал своих несовершенств. Этот субъект уверен собственной, если не святости, то абсолютной правильности и добродетельности. По своему субъект действительно добродетелен, но это добродетели мелких людей, всегда формальные и обращенные в прошлое. Бессознательный субъекта не терпит самообмана, поэтому ищет пути к отступлению обратно в область пассивной агрессии и находит. В вашем лице агрессор вовлекает вас в свои пассивно-агрессивные схемы. Будет вовлекать, пока вы тоже не вступите в этот клуб пассивных агрессоров. Для вас такое вступление обернется не самым приятным образом, вплоть до психосоматических расстройств. Вспоминаем материал шестой главы. Задача коммуникации в том, чтобы поделиться аффектом, а не информацией. На психическом уровне не просто аффектом, а состоянием, структурой, коммуникативным стилем. Вот пассивные агрессоры и делятся. особенно когда их не просят. 95. Следуй за белым либидо. Итак, мы поняли, что ничего не поняли, что любое влечение начинается как невинная связь между двумя представлениями, источником и целью. Потом влечение проходит через хитрые превращения, например, одно из представлений взаимодействует с я или вообще заменяется на часть я, вытеснение, умножение целей, инверсия. Любое влечение стартуя из области обычной агрессии может блуждать в трех залогах. Активным, пассивным и возвратным. Или пойти по пути ослабления агрессии. Или идти по аппаратуренной дороге классических неврозов, которые не относятся к психосоматике. Или забредать в глубокие дебри психоза. Или успешно сублимироваться. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вариантов множество. Главное понимать: любую сложную трансформацию в лечении надо пытаться разложить в цепочку более простых трансформаций. Даже если трансформация кажется вам достаточно простой, все равно пытайтесь ее упростить. Иначе вам придется, как современному аналитикам, выделять более пятнадцати самостоятельных психических защит. Нельзя подменять теоретические исследования тупым изобретением новых определений, висящих в воздухе и не связанных с фундаментом фрейдизма. Что нам дают эти диаграммы и психоанализ психических защит? Кстати, диаграмму вы можете найти в печатной версии книги. Как минимум то, что сам собой нарисовался интересный прием. Переход войны империалистической... Э, пардон. Переход агрессии пассивной в агрессию слабую. На том этапе, когда разные представления пытаются примкнуть к агрессору. Но для этого требуются решительные действия от вас самих, от вашей самости. Самооценка должна агрессивно защищаться. Тогда по обе стороны баррикад возникнет зеркальная ситуация, и цели источника начнут метать либидо во все стороны. Разница в том, что у цели есть стабильный канал поставки либидо от источника, а у источника запасы энергии могут и закончиться. Так самооценка превращает агрессию в ресурс, из-за жертвы сама становится агрессором. Два требования к самооценке. Во-первых, надо пресекать простой обмен с другими представлениями, иначе произойдет депрессивное осужение сознания, и мы будем отождествлять нашу личность с ограниченным набором случайных и сомнительных достижений и вещей. Давить так давить, только агрессия – Только аффекты либо до возврату не подлежит. Во-вторых, нужно пережить переходный период и поддерживать свою агрессивность в течение длительного времени. Цель ведь изначально не умеет быть агрессивной, этому предстоит немножко учиться. Когда эти два требования выполнены, цель становится одновременно и жертвой, и слабым агрессором. Источник, если он так хочет поддерживать связь с целью, вынужден отказаться от стрельбы по мишеням. В итоге ситуация сводится к уже знакомой слабой агрессии. Сравните рисунки в книге 9.13 и 9.7. Разница в том, что агрессором является не абы какое представление, а ее величество – самооценка. Вы не представляете, как боятся этой тактики все пассивные и слабые агрессоры планеты. Поэтому они и пытаются наложить внешний запрет на нашу агрессивность. Задушить встречную агрессию зародыша. Как только ваша психика освоила эту простую схему, все, вы неуязвимы для моралистов, пассивных агрессоров, социальных паразитов, критиканов, хамов и надавливателей на жалость. Но одно дело теория. Как такая хитрая техника работает в жизни? Мы же не умеем непосредственно управлять отдельными представлениями. Не умеем, но мы умеем говорить. Мы можем устроить агрессору внезапный сеанс свободной речи, выбрав в качестве отправной точки нашего недоброжелателя. Да, перейти на личности, но почему бы нет? Но перейти не просто так с руганью и хамством, это крайняя мера. Перейти и тут же соскочить, уйти на любую другую тему, уцепиться за первую ассоциацию, потом опять перейти на личность агрессора, ребята, потом опять отойти и опять перейти и опять отойти и так далее. Таким образом, наша свободная речь повторяет маршрут либидо, изображенный на рисунке 9-12. Вы же не забыли, что узлами схемы являются представления, то есть элементы психического содержания, которые можно и нужно сделать предметом высказываний. Вот вы и высказываете все, что представляете, прямо в лицо агрессору. Многие занимались подобным, когда много раз проговаривали номер телефона для запоминания или вслух рассуждали о сложной жизненной ситуации, чтобы лучше сгруппировать представления за и представления против. Этот прием относится к любой диаграмме. Движение либидо, пусть и является некоторой абстракцией, все же отражает реальную психическую активность. Вот где поле для экспериментов над собой и другими. Хотите совершить хитрый эмоциональный маневр? Успокоиться, сосредоточиться, заразить собеседника своей решимостью. Конечно, лучше полагаться на бессознательное и действовать интуитивно, но бывают ситуации, где нет права на ошибку, или нужно одновременно и воздействовать, и исследовать, и теоретически анализировать. Тогда просто рисуйте диаграмму, где один-два узла будут выбраны заранее, это интересующие вас представления, а остальные оставлены на откуп случайным ассоциациям и запускаете режим свободной речи. Так как эту методику мы придумали сравнительно недавно, она нуждается в обильном экспериментальном материале, поэтому вы, развлекаясь со свободной речью и диаграмными путешествиями, принесете пользу не только себе, но и психоаналитической науке. Вот так абстрактная схема внезапно превратилась в дорожную карту реального разговора с реальными последствиями для психики собеседников. Кто-то советует следовать за узом сердца, или за белым кроликом. Все проще: следуйте за либидо, и не за всем сразу, а за любым произвольным квантом. И не на деле, а всего лишь на словах. Этого будет достаточно. Настоящее саморазвитие начинается не с глубоких ритуалов вроде пробежки по утрам или отказа от курения, а с искусства свободной речи. Поэтому агрессоры так стремятся лишить нас этого дара, придираются к словам, составляют списки непристойностей и неполиткорректностей. Нарушайте их запреты. Будьте до предела неполиткорректными. Давайте агрессоры до кипения своими танцами на границе дозволенного, шутить о том, о чем нельзя шутить, не постоянно, не грубо, а слегка с тонкой иронией с невинным видом. И как только агрессор откроет рот, чтобы прочитать вам нотацию агендарной грамматики или советских стандартов нравственности, резко переключайтесь на нейтральную тему. Не давайте агрессору опомниться. На первых порах у вас может возникнуть проблема со свободной речью, особенно если вы долгое время жили в обстановке тотальных запретов и словесного контроля. Тогда вам знакома ситуация, когда приходится молча выслушивать укоры агрессора или хорророчно искать в сознании колки ответ или кондор аргумент. Но никаких ответов в сознании нет. Они приходят туда, когда разговор уже давно закончен, в огневно хлопнули дверью и спустились по лестнице. Тут-то вас и озаряет. Но время уже упущено. На самом деле колки ответа рождаются в вашей психике оперативно и к месту, но на нашу встречную агрессию наложен запрет, поэтому ответы вытесняются. И вот стоим мы перед агрессором простые психосоматические субъекты. Что делать? Можно махнуть чего-нибудь растормашивающего, но тогда из психосоматики вы рискуете незаметно переплыть в аддикцию. Поэтому просто практикуйте внутренний диалог с агрессором не после, а до личной встречи. Упражняйтесь в искусстве свободной речи. Не обязательно у психоаналитика. И с каждым разом общаться с неприятными людьми будет все проще. Ваша психика успешно сбросит внутренние оковы пассивно-агрессивных влечений, что автоматически снизит чувствительность к внешним стимулам подобного рода. А пока психика постепенно переходит на новые рельсы и перестраиваются нейронные связи, не отмалчивайтесь ни в коем случае. Не моя речь только раздразнит агрессора, укрепит его власть над вами, усилит психосоматику. Не молчите, атакуйте вопросами. В идеале можно на какое-то время поменяться с пассивным агрессором местами, вызвав последнего на прямую агрессию. Он сам с таким усердием внедрил в вашу психику пассивно-агрессивные паттерны и садистическую рефлексию, пусть теперь сам пожинает плоды. Сделать это гораздо проще, чем кажется. Одна наша клиентка страдала от мелочного деспотизма своего супруга. Почти два десятка лет в ней буквально по крупицам уничтожали женщину. Запрет за запретом, замечание за замечанием, скандал за скандалом, нотация за нотацией. Внутреннего ресурса для сопротивления уже не осталось. Психозоматика зверствовала во все. Прибавьте сюда совсем уж советское домостроевское воспитание и авторитарную мать, которая придала дочь и образовала садистическую коалицию с детьем. Клиентка была заранее предупреждена, что психоанализ здесь не даст быстрых результатов, если вообще даст. Необходимо было внешнее вмешательство, внешний ресурс. И ресурс появился. Из Англии после нескольких лет обучения вернулась дочь. Клиентку как подменили. Она приходила на сеансы светять от счастья и рассказывала о том, какую форменную революцию устроила выпускница элитного английского колледжа. Что же такого сделала девушка? Скандалила, ругалась, пила-курила? Не. Всего лишь задавала отцу вопросы. «Много вопросов». Как только мужчина начинал докапываться до клиентки, в него стреляли короткими очередями вопросов. Сначала это были вопросы просто абсурдные, детские, обо всем на свете. Потом среди них стали мелькать личностно ориентированные. И начинались они так. «Папа, а правда, что ты?» Продолжались самым ужасным образом. В них ставилась под сомнение папина идеальность и востребованность как человека. «А правда, папа, что ты знаешь 150 рецептов борща и теперь научишь маму готовить?» А правда, что ты женился на маме из жалости, а не наоборот? Правда, что к тебе приходит за советом половина городской администрации? Мужчина бесился и, озвучивая свое мнение о моральном разложении молодого поколения, быстренько одевался и убегал на работу. Но дочурка была намерена основательно защитить свою мать и навести в семье порядок. Она стала названивать отца на работу и занималась расспросами уже по телефону. Если же мужчина пытался резко закончить разговор, дочь нарачито невинным голосом удивлялась. «А с мамой ты часами разговариваешь. Почему ты не хочешь поговорить со мной? Потому что тебе нравится обижать маму?» ну, После того, как пару раз к мужику приезжала скорая для оккупирования гипертонического криза, он немного пересмотрел свое отношение к семье. Примечательно в этой истории то, что мужа-клиентки все боялись из-за его кажущейся силы, резкой манеры общения, слишком уверенного тона и волевых черт лица. Многие думали, что он отставной военный, но нигде этот деспот не служил, а на прямую агрессию способен не был. За долгие годы безнаказанной тирании деспот разучился быть по-настоящему агрессивным, или, как мы можем догадаться, его пассивно-агрессивное поведение стало логическим завершением цепочки трансформаций для неудовлетворенного агрессивного влечения. 9.6. Иногда внешность главная. Ситуация осложняется, если агрессор является принципиально внешним. Вообще, если источник или цель вдруг ускользают от психики, не могут быть представлены, то это приводит к маленькому сбою. Страдают все влечения и их трансформы, связанные с внешним персонажем. В прошлых главах мы разобрали простейшие случаи утечки либидо в никуда. Сейчас мы увидим, что все еще опаснее. Возьмем слабоагрессивную трансформу влечения (рисунок 9.7) и уберем оттуда представление источника (рисунок 9.14), который пропал в первом издании книги. Цель можно не трогать, она и так вытеснена и недоступна сознанию. Представления обращают свой либидозный взор на центральный объект, ожидая найти там готовую к мазохизму часть сверхя, или хотя бы ту часть я, которая претендует на повышение до идеала. Механизм, описанный в параграфе 9.4, уже не работает. Во-первых, не видя адресата, маленькие отправители либидо не могут заранее отрегулировать мощность своих агрессивных импульсов, поэтому с дестипатцией энергии возникают некоторые трудности. Во-вторых, внешний агрессор, как мы помним, потратил много времени и ресурсов, чтобы отучить нас от агрессии, от агрессивной защиты. Если у него это не получилось, то и обсуждать нечего, а если получилось, то либидо передается без диссипации. В-третьих, представление я случайно атакую друг друга. Кванты либидо от одного стрелка не поглощаются источником, он не представлен, а летят дальше и попадают в других участников блокады. Что происходит дальше с нашим «я» нетрудно представить. Одни аспекты нашей активности произвольно противопоставляются другим аспектам. Например, при алекситимии эмоции воспринимаются как помеха карьерному росту, хотя последний невозможен без напряжения эмоциональной сферы. При переедании приятные вкусовые ощущения противопоставлены представлением о сильной волевой личности. Хотя как раз волевые личности имеют сильную волю к удовольствиям, в том числе к гастрономическим. Александр Дюма, проявлявший колоссальную писательскую волю и бывший любимцем дам, ни разу не пытался сдержать свой рост вширь. Влияние фактора непредставимости на пассивную агрессию мы фактически разобрали в четвертой и пятой главах. Внешний агрессор хочет подставиться под потоки нашей психической энергии, чтобы обрести статус идеала. При этом самозванцу важно ограничить подвижность нашего либидо, чтобы агрессия носила исключительно внутренний характер. Иначе в рамках внешней агрессии самозванец рискует агрести. Идентификация с внешним непредставимым агрессором невозможна, поэтому психика пытается отождествить я с каким-то заведомо нереалистичным образом. Чаще это вовсе не образ, а набор чужих требований. Последние могли бы иметь право на жизнь, если бы их автор нашел себе местечко среди наших представлений. Но требования исходят от агрессора, которого психика не может интерпретировать, поэтому здравые советы трансформируются в бессознательный патогенный материал. Замечали, как сказанная ядовитым, элементарским тоном фраза разбивается об эмоциональную блокаду, не достигая сознания. Это может быть сколько угодно ценная информация, но для психики важнее эффект. А какие могут быть эффекты у нравоучений, прочитанных через губу? Короче говоря, психозоматика может возникать по причине нашей собственной искаженной агрессии, либо слабой, либо пассивной. Это маловероятно, но возможно. Подобные расстройства крайне ситуативны и легко поддаются анализу или самоанализу. Любая практика заботы о себе и нейронные связи перестраиваются самостоятельно, избавляя вас от проблемы. Но наличие внешнего агрессора гарантирует вам развитие психозоматических проблем, при том на любом этапе трансформации и лечения. Внешний агрессор сам почти всегда испытывает проблемы с выражением агрессии. В его психике преобладают пассивно-агрессивные и слабоагрессивные структуры, и агрессор будет использовать любую возможность, чтобы у вас в голове тоже наступил подобный бардак. Психическую атаку на вас и вашу свободу внешний агрессор называет воспитанием, и ваши психосоматические проявления – это естественная психическая защита от патогенного воспитания. А что остается? Капитулировать? Интреисировать агрессора на его условиях? Принять деструктивную систему идеалов? Но это чревато развитием настоящих психических патологий. Поэтому надо предварительно обезвредить, обесценить агрессора, снизить его влияние на вашу психику, ваше личное пространство, ваши социальные связи и совершать интроекцию на своих условиях. Вы уже знаете как минимум один действенный способ. Это сплетни. Параграф 6.1. Как говорят математики, проблема легко сводится к задаче о работе с вашей внутренней агрессией, слабой или пассивной, и вашей же внешней агрессией. Желательно в адрес агрессора. Такую ответную агрессию, которая ведет к вашему психическому благополучию, мы будем называть сепарационной агрессией или просто сепарацией. Итак, вы получили элитную терапевтическую подготовку, и мы за ваш читательский счет озвучили свою теорию агрессии и получили удовольствие от диаграммной техники. Мы рассмотрели отдельные случаи из жизни и практики, дали пару советов. Теперь можно заняться препарированием личности внешнего агрессора и понаблюдать за его поведением в семье и обществе. Мы потратили несколько глав на качественную и самоценную теорию. Следующая глава будет сугубо практической и тактической, ведь клиенту теории не нужна, и практика его тоже не особо волнует. Клиент хочет разработать тактику борьбы за свою свободу, за свое счастье, за свою сепарацию. И наш долг, как психоаналитика, помочь клиенту одержать молниеносную победу в этой тотальной войне.